Глава 6 Я, как ни в чем не бывало, переоделась, подвязала голову и пошла для начала в птичник. Помешала запаренные отруби и вздохнула. Где зелень-то брать? Луга вон, а не за тыном, да только косить я не умею ни разу. А ряску как собирать? Ладно, сегодня одной мешанкой обойдутся, а дальше думать будем. Огляделась, нашла черпак на длинной ручке и пару ведер. Принялась черпать. Хлопнула дверь. Рядом встал хмурый дракон. Что делать нужно? Ведрами наполнять корыто для птиц, сказала я. Потом коровам по ведру отнести, сена им насыпать, воды налить. Остатки свиньям. С конями сам разбирайся. Я не знаю, можно ли им такое. Лейран, одетый в одежду с чужого плеча, взялся за ведра, а я принялась наливать следующую пару. Мы работали в молчании. Я черпала, дракон таскал. Гуси и утки вернулись в птичник к полным корытам, свиньи довольно хрюкали в своем подполе, коровы тоже довольно мычали, а я пошла за ведрами для молока. Хорошо, что пару лет ездила в гости к бабушкиной сестре в деревню и научилась там доить, правильно процеживать и хранить молоко. Потому и тут сразу все быстро нашла подойник и горшки в холодных синях ситечка из грубой реднины, кусок застиранного льна для протирки и маленькая ведерко для теплой воды, чтобы обмыть вымя. По-хорошему еще бы йод или марганцовку для обеззараживания и лечения мелких трещинок, но... А, тут какая-то мазь есть с травяным запахом. Может, она сгодится? В общем, пока я доила, за мной наблюдала любопытная мелисса потом даже принесла кошачью миску, чтобы я брызнула туда немного молока из вымени. Кошка, услышав или учуев спустилась откуда-то сверху и с довольным видом принялась лакать молоко под восхищенным взглядом драконочки. Когда я надоела первый подойник, в хлеб заглянул дракон. Взял полное ведро молока, вопросительно на меня взглянул. «Неси в сене, надо процедить и по покрынком разлить. Еще вторую корову доить!» Он не знал, где сене, так что пришлось показать. Молоко он разлил, а я ополоснула подойник, выплеснула остатки в пойло и пошла снова доить. Вторая корова, козы. Руки нылись непривычки так, что выть хотелось. Хорошо, что дракон ведра таскал, а то я бы действительно взвыла. Уже закончив дойку, я вспомнила про котел в птичнике. Туда следовало налить воды, насыпать отрубей и затопить печь, чтобы Мишенка запарилась к утру. А утром снова дойка. Дракон молча выполнял команды. Таскал воду, принес в мешок отрубей. Я растерялась было, сколько сыпать на такой котел. Да увидела на стене пришпиленный листок. На корову один черпак, на тёлку половину, на десять гусей один черпак. Следуя инструкции, засыпала отруби и накрыла котел крышкой. Пусть пыхтит. Кажется, все дела здесь переделаны, можно в дом. Вот тут началась последняя часть марлезонского балета. Подготовка ко сну. Мелису нужно было выкупать и переодеть. Просторную рубашку я и нашла в сундуке с детской одеждой. Не уверена, что это ночная сорочка. Очень уж нарядная, но мне было уже все равно. Я скомандовала мужчине принести с печи горшки с горячей водой и ведро холодной. Отыскала тут же нежное мыло с запахом ромашки, выкупала драконочку, закутала в простыню, уложила в постель и рассказала сказку, пока дракон выносил грязную воду. Мелли так набегалась, что уснула быстро. А я поплелась в свой домик. «Нина!» – окликнул меня Лейран. «Я нехотя повернулась. Что?» «Я тоже хочу помыться и сменить одежду!» «Баню мы не топили», – пожалуй я плечами. «Но у вас есть горшки, печь и вода. Дерзайте!» а, «Одежда?» Он, наконец, разглядел пятна пота, солому и отруби на рубашке и штанах. «Я вам уже говорила!» – я снова пожала плечами. «Я не служанка. Или нанимайте людей в деревне, или стирайте сами!» «Вы же давали клятву!» – возмутился он. Я остановилась и, глядя в наглые глаза, напомнила. Я клялась никому не говорить, не причинять вреда и помочь вам прожить здесь год. Пятна грязи на вашей рубашке никак не угрожают вашей жизни. С этими словами я все-таки ушла. Второй домик еще хранил накопленное печью тепло, но уже остывал. Я нашла дрова и спички, развела огонь и занялась тем же, чем прежде. Поставила на плиту горшки с водой, вынула детскую ванночку и полезла в сундук за простыней и ночной сорочкой. Спать хотелось неимоверно. Но и лечь грязно я не могла. Потому сильно воду и не грела, так чуть теплая сгодилось А полоснулась, волосы трогать не стала. Натянула льняную рубашку с завязками у горла и рухнула в постель. Все завтра. Утром меня разбудил хмурый дракон. Чистый хмурый дракон. Оказалось, что животные уже шумят в стойлах, а Мелисса вот-вот проснется и затребует завтрак. Я вздохнула и велела ему пока что затопить печь в большом доме и натаскать воды. И дров туда и в мое жилище. Сейчас оденусь и приготовлю завтрак. «Надеюсь, Мелли ест яичницу?» «Ест!» – слегка неуверенно сказал он и вышел. Я быстро умылась и натянула то самое платье, что нашла в сундуке. Оно практически чистое. А сорочку и белье я с вечера замочила в ванночке. Будет свободное время, постираю. Пока дракон носил воду и топил печь, я сообразила, что без хлеба мы далеко не уедем. Даже сыр и окорок с хлебом будут сытнее. «Вот только как тут хлеб пекли? Есть ли закваска?» Под эти мысли я настрогала окорок, пару луковиц, дала им потомиться на плите, потом залила яйцами, накрыла крышкой и сдвинула на самый край. «Пусть стоит теплая, а я займусь заготовками для обеда». Дракон, кстати, с вечера не только сам помылся и нашел подходящую одежду в сундуках, но и посуду помыл, чем ей воспользовалась. Взяла горшок, нарезала в него сало, лука, моркови, репы. Засыпала крупу, залила все водой и на печь. Пусть томится, к обеду будет сытная каша. А пока завела пресное тесто на лепешки и напекла их на сковороде. Худо-бедно, поедим с мёдом, а там видно будет. Лепешки я оставила на столе, добавила к ним крынку молока и плошку с медом. Накрыла все полотенцем. Повязала голову платком и пошла доить. Дракон без подсказок занимался животными. Птиц выпустил на реку животным налил болтушки, подсыпал сена или выпустил в леваду, а сам отбивал стойло. Я подоила, процедила молоко, сняла сливки. Поняла, что скоро надо будет или сыр варить, или масло взбивать. Но тут можно и мелису задействовать, так что спешить не буду. Закончила самое срочное и пошла подсказывать лайрану что в птичник нужно принести еще дровь и воды, пол засыпать опилом и хорошо бы накосить травы, пока она есть. «Я не умею», – запротестовал дракон. «Я тоже не умею», – ответила я. «Но зелень критично необходима животным и птицам. И хорошо бы узнать, где хозяева ряску добывали и огород еще смотреть». Лейран хотел что-то сказать, но тут в хлев вбежала Мелисса, одетая в свое прежнее пальто и шляпку, но с лохматой головой и липким от мёда лицом. «Так, юная леди», — строго сказала я. «Вы, большая молодец, что сами позавтракали и оделись, но сначала стоило умыться и привести в порядок волосы. Идем в дом? Сегодня там будет много интересного». Драконочка насупилась, но пошла со мной. А дракон остался с навозом, тачкой и лопатой. Нет, он всерьез собирается заменять шестерых мужиков всю зиму.